Глава 24. Поставив перед собой цель, Лио Порно шла к ней, отсекая все ненужное. Вот и сейчас, решив соблазнить Аджита, она по привычке составила план, отведя в нем Лере одно из первых мест. Для начала стоит выведать у игрушки, как лучше себя вести, чтобы разжечь интерес. Ведь что-то она делает, чтобы Аджит хотел брать ее снова и снова. Потом следовало уговорить брата уехать за город, чтобы дом был полностью в её распоряжении. Едва ли Аджит позволит себе лишнего, если будет знать, что Лакус сможет в любой момент прервать их уединение. И, конечно же, следовало посетить магический квартал, чтобы обзавестись нужным средством, способным разжечь страсть к своей невесте. Хоть пункт этот стоял последним, именно с него решила начать Лия. Ведь если она не сможет его опоить... то в чём вообще будет смысл этого плана? Следы разрушений после бури виднелись по всему городу. Поваленные деревья уже пилили и убирали с дорог. Рекламные вывески валялись прямо на земле или висели на проводах. А стены домов темнели в лучах солнца, исходя паром и высыхая. Лия осторожно вела свой кабриолет, разглядывая последствия дождя и удивляясь тому, что на самом деле всё выглядит серьёзнее, чем она считала, слушая отжитые главкланов. Можно, конечно, закрыть глаза и считать, что это простая летняя гроза, только верить в это было всё сложнее. В старом городе всё оказалось ещё хуже. На набережной ещё стояла вода, доходя почти до колен. Некоторые фонари были повалены, лавочки, кажется, и вовсе смыло в реку. Спуститься на машине вниз не удалось, пришлось оставить её и дальше идти пешком, жалею что на ногах лёгкие босоножки, а не резиновые сапоги. Большинство лавочек в магическом квартале было закрыто, о чём с прискорбием сообщали таблички, висящие на деревьях. Стихия не пощадила старые деревянные дома. На многих крышах виднелись рабочие, латавшие кровлю. Кто-то вставлял разбитые стёкла, а перед некоторыми лавочками прямо на дороге сохли товары, пострадавшие от воды. Лия прикусила губу и осмотрелась. Неужели этот мерзкий дождь смог помешать её планам? Мысли о невиданной силе стихии уже не было. Зато досада на то, что придётся отложить встречу с арджитом так и кипела в груди. «Вы ищете что-то?» Окликнул кто-то, и Лия повернулась. Прямо за спиной стоял старик, древний, как сами горы, окружавший Миллард. Кожа обтягивала лысый морщинистый череп, свисая под подбородком бульдожьими складками. Из-под тёмно-зелёной хламиды выглядывали тощие узловатые пальцы. Лия хотела было презрительно хмыкнуть, но тут поймала взгляд старика и застыла. Пронзительно жёлтые глаза ярко горели на лице, чужие, словно их украли у кого-то совсем молодого. «Не думаю, что у вас есть то, что мне нужно», сглотнув с трудом, произнесла Лия. Сердце вдруг забилось быстро-быстро. Но было это связано со страхом или чем-то другим, она не знала. «Я бы не был бы так в этом уверен». Улыбнулся старик, и на миг показалось, что между его губ мелькает раздвоенный язык. Леи приходилось слышать о шаманах, которые отдавали свою сущность, своё тело в обмен на знания. Шаман их клана Руи тоже, казался порой пугал, особенно когда начинал на распев читать заклинания, создавая очередное зелье или пытаясь прозреть будущее. Последнее, увы, получалось у него крайне редко и затрагивало лишь самое ближайшее будущее. Конечно, речи быть не могло, чтобы Лия обратилась к Руи, ведь тогда это тут же станет известно брату. А Лакус, хоть и был умён и расчётлив, обладал слишком высоким чувством долга и справедливости. «Иногда слишком завышенным», — думалась лии «Он бы не позволил ускорить помолвку таким способом, ведь честь сестры дороже всего». Впрочем, именно на эту справедливость и правильность рассчитывала Лия, продумывая план. Одно дело, если Лакус будет знать обо всём заранее и не позволит его осуществить. И совсем другое, если он будет поставлен в известность о том, что уже случилось. Не в силах отделаться от смутного чувства опасности, Лея вошла в лавку и огляделась. Ей приходилось бывать в магическом квартале не раз, поэтому обстановка совершенно не заинтересовала. Взгляд скользнул по полкам, отмечая знакомое название. «Вам нужно любовное зелье, не так ли?» Прошипел старик, подходя ближе. «Хотите заставить любимого ответить на ваши чувства?» «Нет», — поморщилась Лия. Представить себе влюблённого Аджита не получалось. «Мне нужно другое, но...» Она замялась, понимая, что старик может донести на неё. Зелья желания были под негласным запретом. Считалось, что мужчина волен выбирать сам, когда выполняется пружинский долг, а обязанности жены — смириться и ждать. «Что-то, о чём никому не стоит знать», — понятливо улыбнулся старик, и в этот раз тонкие губы разошлись, обнажая острые змеиные клыки. «Да», — кивнула Лия. Вопреки всему, она начинала чувствовать себя гораздо увереннее. Страх прошёл, осталось лишь любопытство. И, может, конечно, ей почудилось, но, кажется, старик мог понять её тягу к власти. «Кого вам нужно убить?» — спокойно спросил колдун. Лев вздрогнула всем телом. Неужели он умел так глубоко заглядывать в душу? «Никого». Голос дрожал и не слушался. Но в жёлтых глазах было столько понимания и насмешки, что слова сами слетели с губ. По крайней мере, не сейчас. «Понимаю». — усмехнулся в ответ старик. — Всему своё время. Но что тебе требуется сейчас? — Мне... Лия смущенно потупилась. — Мне нужно зелье, способное разжечь желания в драконе. — Интересно... Колдун обжёг её внимательным взглядом. — Очень редко приходится слышать подобную просьбу от дракона. «Страсти в ваших мужчинах и так хватается сбытком. Может, ты хочешь подобное средство для себя?» «Такое тоже есть?» Глаза Лии распахнулись от удивления, но она быстро взяла себя в руки и тонко улыбнулась. «Впрочем, почему меня это должно удивлять?» «Я помогу тебе. Только скажи, какому клану принадлежит тот, кому надо выпить зелье?» «Клану?» Лена насторожилась «Зачем вам это знать? Зелье составляется индивидуально, для каждого клана свой состав. Иначе не подействуют, и в лучшем случае твой избранник ничего не заметит, а в худшем может отравиться и сразу поймёт, откуда ветер дует». а «Без этого никак?» «Нет», — отрезал старик. «Или говори, или уходи». Но сомневаюсь, что ты найдёшь здесь ещё хоть одного мага. Что сможет тебе помочь?» «Он чёрный», — прошептала лия еле слышно. Неженатых чёрных драконов было всего два. Это знал каждый житель столицы. «Надо же», — вкратчиво произнёс колдун. «Что-то женщина из этого клана зачистили в мою лавку». «Что вы хотите сказать?» «На прошлой неделе ко мне заходила игрушка чёрного. Судя по медальону на её шее самого верховного, ты хочешь зелье для него или для его брата?» «Вас это не касается», — процедила Лия. «Ты права», — покладиста кивнул старик. «Заезжай завтра, я отдам тебе зелье». «А что покупала та игрушка?» «Ничего». пожал плечами колдун, от дождя пряталась. «Но знаешь, если нацелилась на её хозяина, я бы поспешил. Скоро может случиться то, что навсегда изменит Миллард и даже всю обхею И эта девушка сыграет немалую роль в грядущих событиях». «Какой толк может быть от пустышки? Не влюбится же в неё Верховный в самом деле». «А кто здесь говорит о любви?» «Я говорю о переменах, а не о свадьбах». лея покинула лавку, глубоко задумавшись. Слова старика о Лере звучали смешно, но с детства вбитая привычка прислушиваться к прорицаниям заставила насторожиться. «Может ли быть, что эта девчонка не так уж и проста, как поначалу казалось?» лея вспомнила, с какой лёгкостью Лере удалось вывести её на откровение — о своей жизни и о своих мыслях. Был ли в этом умысел, или же это простое совпадение? Небо снова затянуло, начал накрапывать мелкий дождик, и Лея поспешила к машине. В любом случае она собиралась заехать к Лере, совместить приятное с полезным, выяснить как можно больше об отжите и постараться присмотреться к игрушке поближе. Дождь снова непрерывно стучал в окна, заставляя зябко ежиться. запахивая тёплый кардиган плотнее на груди. Лера бродила по квартире, не слушая обормотания телевизора, по которому шла какая-то местная мелодрама. Слова Ракеши не шли из головы, но больше пугала тоскливая обречённость, прозвучавшая в его голосе. Алтея умирала, и, может быть, очень скоро все, кто населяют её, погибнут. Лера не могла себе объяснить, почему её вдруг так взволновала эта новость. Земле ничего не угрожает, толпы драконов не хлынут на неё в попытке спастись. Они просто исчезнут и больше никогда не возродятся. И при мысли об этом на глазах вскипали слёзы. Чувство надвигающейся катастрофы было всеобъемлющим. Оно заставляло сжиматься внутренности, а сердце с силой колотится о грудную клетку. Звонок в дверь резанул по натянутым нервам, заставляя подпрыгнуть. Лера нахмурилась, посмотрела на часы, Почти девять вечера. не только увидев Лию на пороге, Лера вспомнила, что та хотела зайти. Совершенно не вовремя. «Я не поздно?» Обезоруживающе улыбнулась Лии и, не дожидаясь ответа, прошла в квартиру. «Там опять дождь. Сколько можно? От этой сырости у меня волосы кучерявятся». «А я люблю дождь», — пожала плечами Лера. «Он успокаивает. Каждому своё». Криво усмехнулась лия окидывая её странным, нечитаемым взглядом. «Может, кофе?» Лера пыталась быть гостеприимной, но сделать вид, что рада её видеть, не получалось. Напряжение чувствовалось, звенело в воздухе, сгущаясь между ними. «У тебя есть вино?» Лея прошла в гостиную, с интересом осматриваясь. «У тебя уютно?» «Это не моя заслуга», — сухо ответила Лера, доставая из бара бутылку вина. Себе она налила чай. Квартиру обставляли по приказу Аджита. «Для тебя?» — уточнила Лия. «Нет». Как я поняла, интерьер не менялся, здесь жили все его игрушки. «Надо же!» — задумчиво протянула Лия, принимая бокалы делая глоток. «Впрочем, ничего удивительного. Аджит мало заботится о чужих желаниях». Она бросила острый взгляд на Леру. «Если ты имеешь в виду чуткий Леон-любовник...» Лера, наконец, взяла себя в руки и непринужденно улыбнулась. «То я могу ответить одно. Он умеет доставить удовольствие женщине». «Даже так?» Об этом Лея никогда не задумывалась. В её глазах секс с аджитом как, впрочем, и со всеми мужчинами вокруг, не мог быть приятен априори. «И что же он делает?» «Боюсь, что разглашать подробности я не имею права». Легко пожала плечами Лера. Кажется, это прописано у меня в контракте». «Но ты послала меня к Маре днём, значит, ничего тайного там нет», — настаивала Лия. «Я не знаю, что знает Мара». Лера поднесла чашку к губам, делая маленький глоток, и вдруг спросила. «Почему ты решила об этом узнать? Я думала, эта сторона брака тебя не волнует». «Ну, волнует, не волнует, а избежать её не удастся». Лии даже не пришлось изображать смущение. Ей действительно было не по себе. «Уверена, Аджид не обидит тебя». Лере вдруг стало её жалко. «Он умеет быть чутким». «Наверное, умеет», — подумала про себя Лера. Чутким был Ракеш. а Аджид же вёл себя как завоеватель, уверенный в своём праве и своих силах. «Но мне же всё равно хотелось узнать, что именно ты делаешь, чтобы он был доволен», — настаивала Лия, начиная раздражаться. «Это хождение вокруг да около бесило. Ничего необычного», — Лера пожала плечами и добавила. «Мне кажется, он готов всегда, когда пожелает. Зачем я вообще сюда приехала?» — мелькнула в голове Улии. От этой пустышки толку не больше, чем от рассказов подруг, которые глупо хихикают и, зажимая ладошками рот, многозначительно переглядываются, когда речь заходит о супружеском долге. «Знаешь...» — она поднялась. мне уже пора «Время позднее, а завтра тебе на работу?» «Прости, что не смогла помочь». Лера поднялась следом. «Если бы ты задавала более конкретные вопросы, может, всё в порядке?» — поспешно откликнулась Лия. Потом смущённо улыбнулась и спросила. «Могу я воспользоваться твоей ванной?» «Конечно», — Лера показала на дверь ведущую в спальню. «Она там». Но, едва переступив порог, Лия застыла. Несмотря на то, что в комнате не горел свет, темно не было. Яркое сияние источала фигурка белого дракона, стоящая на тумбочке. Забыв о том, зачем сюда зашла, Лия медленно приблизилась к ней и протянула руку, тут же испуганно её одёрнув. Фигурка была ледяной. «Откуда у тебя такая интересная статуэтка?» — спросила Лия, вернувшись в гостиную. Сердце колотилось в горле. Ей с трудом удавалось сохранить спокойствие. «Ты про дракона?» Лера улыбнулась. «Странная вещь, правда?» «Она была здесь до тебя?» — с надеждой спросила Лия. «Нет, мне подарил её один торговец. Если честно, я не знаю зачем». «Действительно странно», — деревянно улыбнулась Лия. «Что ж, прости, что побеспокоила. Доброй ночи». Уже оказавшись на улице, она перевела дух и невольно подняла глаза на окна дома. Это то, о чём намекал тот колдун, невероятно, неправда, просто совпадение. Но девчонка явно не так проста, как кажется, и стоит более пристального наблюдения, чем ей казалось поначалу.